На самом деле, О'Доннелл был очень доволен. Это было первым шагом к воплощению заветной мечты, которая возникла у О'Доннелла три с половиной года назад, когда он приехал в клинику трех графств на работу. Если бы кто-то сказал Удоналу, когда он учился в Гарварде, или позже, когда был старшим резидентом-хирургом в клумбийском пресвитрианском медицинском центре в Нью-Йорке, что он закончит свою карьеру в захудалой клинике трех графств, он воспринял бы это как насмешку. Даже когда Удонал заканчивал свою хирургическую подготовку, в лондонской больнице святого Варфоломея он был намерен вернуться в Штаты и работать в какой-нибудь именитой клинике Джонса Гопкинса в Балтиморе или Массачусетской генеральной в Бостоне. При его подготовке он вполне мог рассчитывать на такую карьеру, но до того, как настало время принятия окончательного решения, Его нашел в Нью-Йорке Орден Браун, председатель совета директоров клиники «Трех графств», который убедил его приехать в Берлингтон и посмотреть клинику. Увиденное потрясло и ужаснуло Доннелла до глубины души. Клиника разрушалась чисто физически, организация была отсталой, Медицинские стандарты, за редким исключением, низкими. Заведующие хирургическими и терапевтическими отделениями сидели на своих местах десятилетиями. Одонал понимал, что их цель одна – сохранить благоприятное для себя положение вещей. Администратор клиники, связующий звено между советом директоров и медицинским персоналом, был вопиюще некомпетентен. Программа подготовки интернов и резидентов пользовалась дурной репутацией. На научные исследования не выделялось практически никаких средств. Медицинские сестры жили и работали почти в средневековых условиях. Орден Браун без утайки показал ему все. Потом они отправились председателю совета директоров одональ согласился остаться на ужин но решил вернуться в нью-йорк первым же ночным рейсом ему было отвратительно даже мысль о том чтобы еще раз побывать в берлингтоне или в клинике трех графств за ужином в тихой, увешанной коврами гостиной дома Ордена Брауна, расположенном на склоне возвышавшегося над Берлингтоном холма, Одоно выслушал до боли знакомую историю. Клиника трех графств, некогда прогрессивная, современная и авторитетная в штате медицинское учреждение, стала жертвой самодовольства и апатии. Председателем Совета директоров был один престарелый промышленник. Он постоянно перекладывал свою ответственность на подставных лиц, а в клинике появлялся только по случаю общественных мероприятий. Отсутствие твердого руководства поразило всю систему сверху донесу. Руководители подразделений занимали свои посты по многу лет и противились любым изменениям. Их более молодые подчинённые вначале проявляли лихорадочную активность, затем впадали в отчаяние и разбегались. В итоге клиника приобрела такую репутацию, что молодые выпускники медицинских факультетов перестали стремиться пополнять ряды её врачей. Из-за этого администрации пришлось снизить требования к квалификации персонала. Изменения начались только после того, как новым председателем Совета директоров был назначен Орден Браун. Прежний старый промышленник умер за три месяца до этого. Группа влиятельных горожан убедила Брауна занять освободившееся место. Выбор не был единодушным. У старой гвардии Совета директоров были свои кандидаты – бессменный член Совета Суэйн, но большинством голосов выбрали все-таки Брауна, и теперь он пытался убедить остальных членов Совета воспринять его идеи относительно модернизации клиники. Битва оказалась на редкость тяжелой. Возник альянс между консервативными членами Совета директоров, председателем которых выступал Юста Суэйн, и группой медицинских руководителей клиники. Вместе они упрямо противились всяким новшествам. Брауну приходилось действовать осторожно и дипломатично. Он потребовал для себя полномочий на расширение состава Совета директоров с тем, чтобы привлечь в него новых, более активных членов. Их он намеревался набрать из среды молодых руководителей и профессионалов делового мира Берлингтона. Но поскольку среди членов Совета не было единодушия, плана так пришлось положить под сукном. Если бы он захотел, – рассказывал Браун О'Доннеллу, – то мог бы решить проблему силовым путем, простым волевым решением. Пользуясь своим влиянием, он мог бы вышибить из совета директоров его старых и пассивных членов, Но это было бы недальновидно, потому что большинство из них состоятельные мужчины и женщины, а клиника нуждалась в наследстве, которое доставалось ей в случае смерти патрона. Если затронуть интересы этих людей, они, вероятно, пересмотрят свои завещания и оставят клинику без средств. На это, впрочем, открыто намекнул и сам Юстас Суэйн, владелец сети универмагов. По этой причине приходится соблюдать осторожность и быть дипломатом. Однако Брауну все же удалось добиться некоторого прогресса. В частности, он смог убедить членов Совета директоров в том, что необходимо назначить нового руководителя хирургической службы клиники. «Именно поэтому он обратился к Удоналлу». Во время ужина Удоналл в ответ на сделанное ему предложение отрицательно покачал головой. «Боюсь, эта должность не для меня», – сказал он. «Возможно, это и так», – ответил Браун. «Но я хочу, чтобы вы меня выслушали до конца». Он умел убеждать этот промышленник, который, несмотря на то, что был отпрыском богатого семейства, прошел путь от пудлинговщика до руководителя стали витейного завода, а затем стал вице-президентом компании. Кроме того, он умел чувствовать и распознавать людей. Годы, которые он провел в гуще заводских рабочих, не прошли даром. Именно поэтому он, вероятно, и взвалил на свои плечи это бремя вытащить из болота клинику трех графств. Но каковы бы ни были причины такого решения за короткое время, что они провели вместе, о, Донал почувствовал самоотверженность этого человека. «Если вы приедете сюда...» сказал Браун в конце ужина, то я не могу вам ничего обещать. Я мог бы пообещать вам свободу рук, но, скорее всего, вам придется драться за каждое ваше решение. Вы столкнетесь с оппозицией, с сопротивлением, интригами и недовольством. В некоторых вопросах я не смогу ничем вам помочь, и вам придется решать их самостоятельно. Он помолчал, а потом тихо добавил – Думаю, что единственная хорошая вещь, которую можно сказать об этой ситуации, заключается с точки зрения человека, как вы, в том, что это вызов, вероятно, самый большой вызов, который вам когда-либо предлагалось принять. Больше о клинике Браун в тот вечер не напоминал. Они стали беседовать о других вещах, о Европе, приближавшихся выборах и о э, возрождении национализма на Ближнем Востоке. Хозяин дома много ездил по миру и был хорошо информирован о международном положении. Потом он отвез у Доннала в аэропорт, и у Трапа они крепко пожали друг другу руки. «Я был очень рад нашему знакомству» сказал Браун, и О'Доннелл искренне ему ответил тем же. Потом он сел в самолет с твердым намерением забыть о Берлингтоне и вспоминать поездку туда только как поучительный опыт. В полете он пытался читать журнал. В нем оказалась заинтересовавшая его статья о теннисном чемпионате, но смысл прочитанного ускользнул от него он продолжал неотступно думать о клинике Трёхгравств, о том, что там увидел и что надо было бы сделать. А затем, наверное, впервые в жизни, О Дональд задумался о своём собственном отношении к медицине и начал задавать себе вопросы, что она для меня значит, чего я хочу достичь в ней для себя, каких достижений ищу, что я могу ей дать, что оставлю после себя». Он не был женат и, вероятно, никогда уже не женится. В его жизни были любовные связи, но не было постоянных, прочных, любовных отношений. Куда ведет его путь от Гарварда и Клумбийского пресвятарианского госпиталя больницы святого в Барфоломея? Куда? Ответ пришел внезапно. Он осознал, что путь этот ведет в Берлингтон, в клинику трех графств. Решение было твердым, необратимым и окончательным. После того, как самолет приземлился в Нью-Йорке, О'Доннелл отправил Брауну телеграмму с одной фразой «Я принимаю предложение». Теперь... Глядя на план здания, которое администратор напыщенно именовал Новым Иерусалимом, О'Доннелл вспомнил оставшееся за плечами три с половиной года. О Орден Браун был прав, когда говорил, что О'Доннеллу придется нелегко. Ему пришлось столкнуться со всеми препятствиями, о которых упоминал председатель совета директоров, но теперь самые трудные из них – были преодолены. После приезда О'Доннелла прежний шеф хирургической службы тихо ушел в отставку. О'Доннелл привлек на свою сторону работавших в хирургов, сочувствовавших идее повышения стандартов оказания хирургической помощи. Вместе они ужесточили правила, а для их соблюдения учредили комитет надзора за операционными. Была возобновлена работа комитета, следившего за тем, чтобы хирурги не повторяли ошибок, в результате которых пациентам подчас удаляли здоровые ткани и органы. Не слишком Компетентных хирургов вежливо, но твердо заставили работать в пределах их способностей. Некоторым неумелым халтурщикам, способным лишь на удаление аппендикса, О'Доннелл предложил уйти добровольно и тихо, пригрозив в противном случае административным увольнением. Среди них был один хирург, который удалил больному единственную почку, не выяснив, что вторая уже была удалена. Эту страшную ошибку обнаружили только при вскрытии, этого хирурга убрать из клиники было легко. С другими дело обстояло намного хуже. В медицинском совете был большой скандал, а два хирурга, ранее состоявшие в штате клиники, подали в суд на ее администрацию. О понимал, что в суде ему придется выдержать сильный натиск, но, говоря уже о том, что причины увольнений будут преданы широкой огласке. Но, преодолевая эти проблемы, О и поддержавшие его сотрудники продолжали идти намеченным путем, заполняя образовавшиеся вакансии квалифицированными врачами. Многие из них были выпускниками Альма-Матера Доннелла, и он убедил их переехать на работу в Берлингтон. Тем временем сменился и главный терапевт клиники. Им стал доктор чендер Он работал терапевтом в клинике и при старом режиме, но часто выступал против метода работы тогдашней администрации. Чендлер часто не соглашался и с Удоналом, а Удонал находил его чересчур высокопарным. Однако Чендлер, когда речь шла о поддержании высоких стандартов оказания помощи, был всегда бескомпромиссным. За три с половиной года пребывания Удоналл клинике сменились и методы руководства через несколько месяцев после своего приезда в берлингтон одону рассказал ордену брауну об одном помощнике администратора клиники лучшим из всех с кем ему приходилось встречаться Председатель совета директоров немедленно сел в самолет и через два дня вернулся с подписанным контрактом. Через месяц после того, как с почетом проводили на пенсию прежнего администратора, давно переставшего справляться со своими обязанностями, его место занял Гарри Тамазелли. Прошедшее время в полной мере показало эффективность его порой резкого, но умелого руководства. Год назад О'Доннелл был избран председателем медицинского совета, что сделало его главным врачом клиники. С этого момента он, тамазели и доктор Чендлер приступили к совершенствованию программ обучения интернов и резидентов. Работа принесла свои плоды. За год число заявок на прохождение интернатуры и резидентуры в клинике возросло. Впереди был долгий и трудный путь. О'Доннелл понимал, что это только начало выполнения обширной программы, которая затронет все три главные области медицины – лечение, обучение и научные исследования. Ему сейчас 42. Через несколько месяцев исполнится 43 – Сомнительно, что за оставшиеся ему годы активной жизни он успеет исполнить задуманное, но старт был удачным, он обнадеживал и вселял уверенность, и Доналл понимал, что решение, принятое три с половиной года назад в самолете, было верным. В клинике оставались, однако, и слабые места, собственно, так и должно быть. Ничто великое не достигается легко и быстро. Некоторые старшие коллеги до сих пор противились новшествам и оказывали сильное влияние на давних членов Совета директоров, во главе которых стоял сохранивший все свое упрямство Юстас Суэйн. «Возможно, это было даже к лучшему», – думал О'Доннелл. «Возможно, справедливое утверждение о том, что молодые люди хотят изменить все и сразу». Однако из-за этой группы ретроградов необходимое решение приходилось зачастую принимать не сразу и очень осмотрительно. Сам одонно принимал это как неизбежный факт, но ему было трудно убедить в своей правоте новых сотрудников». Именно это обстоятельство заставило его со всей серьезностью отнестись к жалобе Билла Руфуса. Отделение патологической анатомии было настоящим оплотом старого режима. Доктор Джозеф Пирсон, руководивший отделением как собственной водчиной, работал в клинике 32 года. Он лично и близко знал всех старых членов Совета директоров и часто играл с Юстасом Суэйном в шахматы. К слову сказать, Джо Персон был квалифицированным и компетентным специалистом. Его заключения были безупречны. В молодости он успешно занимался наукой, а потом какое-то время был президентом Ассоциации патологоанатомов штата. Проблема заключалась в том, что работы в отделении стало так много, что она была уже не под силу одному человеку. Кроме того, О'Доннелл подозревал, что многие методы работы в нем устарели и нуждаются в усовершенствовании. На любых изменениях в отделении, как бы желательно они ни были, добиться будет Очень сложно. К тому же, надо принять во внимание необходимость привлечения средств для планируемого расширения клиники. Если у него возникнут трения с патологоанатомом, то не скажется ли влияние Пирсона на планах Ордена Брауна собрать необходимые деньги к осени? Пожертвования Юста Суэйна обычно очень велики, и если он их не сделает, это будет серьезная потеря. Да еще надо учесть влияние Суэйна на других состоятельных граждан города. Старый, прожженный Вратила мог поддержать или утопить все планы новой администрации.